Глава 25. Всем известно, как твердо он верил всегда, что родился и родил сыновей под счастливой звездой. Несмотря на непрекращавшиеся заговоры, он смело заявлял Сенату, что наследовать ему будут или сыновья, или никто. Примечание. Заговоры. Известен только один — Авла Цицины и Эпре Марцелла. Говорят, он даже видел однажды во сне, будто в синях полотинского дворца стоят весы. На одной их чашке Клавдия и Нерон, на другой — он с сыновьями, и ни одна чашка не перевешивает. И сон его не обманул, потому что те и другие правили одинаковое время. Ровно столько же лет. Примечание. Столько же лет — двадцать семь лет. Клавдий и Нерон. С сорок первого по шестьдесят восьмой годы випесяан тит и доммисанн шестьдесят по девяносто шестой годы